сен стоял на верхней ступени лицом к темной лестнице и сильно дышал, чувствуя свинцовую тяжесть в висках и сухость в горле, и зная по опыту, что это единственное средство, помогающее в таких случаях. Застрявший позади него гамбие с удивлением и беспокойством слушает неровное шумное дыхание маэстро, трогает легонько его плечо. «Вам плохо?» Сен-Морен с трудом оборачивается и отвечает деланно бодро – что так, в пустяки, небольшая дышка, мне уже лучше все в порядке. Он чувствует себя таким слабым, таким разбитым, что вежливое сочувствие врача необыкновенно трогает его. Нередко после сильного потрясения, когда по членам разливалась такая вот блаженная расслабленность, он испытывал желание говорить по душам, откровенничать, нищенски клянчить советы или помощи. К счастью, Притуплявшееся самолюбие просыпалось всегда вовремя, отгоняло искушение. — Доктор, — сказал натечески и покровительственно, — вы узнаете на опыте, что странствия ничему уже не научают стариков, но лишь приближают их конец. Но и это не так уж плохо, когда на последнем повороте старичок и хочет и страшится кувыркнуться в небытие, иногда полезно легонько пихнуть его в спину. «Небытие?» — вежливо возражает люзарнский кюре. «Не слишком ли сильно сказано, маэстро?» Поверх плеча гамбие Сен-Морен устремляет взгляд на своего несносного угодника. «Не все ли едино, как сказать? У вас что, есть выбор?» «Бывают такие безнадежные, такие мучительные слова», — восклицает бедняга, начиная бледнеть. «А позвольте», — продолжает Сен-Морен, — Уж не полагаете ли вы, что я сподоблюсь бессмертию, ежели слово будет на слог короче или длиннее? Вы не так меня поняли, лепечет будущий каноник, страстно жаждущий примирения. Очевидно, такой ум, как ваш, иначе представляет себе будущую жизнь. Возможно, не так, как простые верующие. Однако мне трудно вообразить, что ваш возвышенный дух Смирился с мыслью о совершенной бесповоротной гибели, о полном исчезновении в небытии. Заключительные слова он выговаривает сдавленным голосом, обзор его, где отражается трогательное волнение, молит великого художника о снисхождении, о пощаде. Неумолимое презрение Сен-Морена к глупцам удивляет на первых порах, ибо в иных обстоятельствах он частенько подыгрывает собеседнику, напуская на себя скептицизм Но именно так он может, не подвергаясь особой опасности, выказать свою бессознательную ненависть к увечным и слабым. Весьма признателен вам за то, что вы уготовили мне другой рай, нежели своему викарию Ипехчин. Но упаси меня, Боже, искать на небесах новую академию. С меня хватит, и французской если я верно понял ваше язвительное замечание», — начал Белла Сабиру, — «вы обвиняете меня...» «Я не обвиняю вас», — кричал друг Сен-Морен с необыкновенной запальчивостью, — «но уж лучше небытие, чем ваши дурацкие кущи». «Кущи, кущи», — лепечет совершенно смешавшийся будущий каноник. «Я отнюдь не хотел извратить заповедь Господню». Я хотел лишь привести вас в ясность, выражаясь вашим языком. В ясность вашим языком, передразнивает писатель, ядовито ухмыляясь. Он приостанавливается, переводит дух. Лампа, дрожащая в руках святого отца, заряет бескровное лицо Сен-Морена. Уголки злобно искривленного рта опустились, словно к горлу писателя подступила тошнота. И седой скоморох действительно изрыгнул, отхаркнул под ноги тупоголовому поголовому попу все, что было у него на сердце, вывернул наизнанку свое нутро. «Я знаю, Аббат, что великодушно сулят мне наиболее просвещенные люди вашего круга. Бессмертие мудреца, кому отводится место между ментором и телемахом, под державной десницей добренького, изрекающего благо глупости Господа». Во мне так лучше бог Перанже, наряженный в мундир солдата национальной гвардии. Мир древних Афин и Рима в изображении господина Ренана, моление среди развалин Акрополя, Греция, глядящая со страниц школьных учебников. Кая дичь. Я родился в Париже, аббат, в задней комнате лавки торговца из Море. Мой отец был родом из босс а мать уроженка Турени. Как и все дети, я учил слово Божие если бы мне понадобилось преклонить колено перед образами, я прямиком отправился бы в свой старый приход в Сен-Сюльпис, а не стал бы кривляться, как захмелевший преподаватель лицея у изваяния Афины Паллады. Мои книги творите, плевать я на них хотел. Я жалкий дилетантишка только из всего. Белая косточка. Да, я брал от жизни все, что мог взять. Слышите, я глушил ее стаканами. Клистал из горла, шкалил себе в глотку, не переводя дыхание. Все, корын-трава, ничего не поделаешь, Аббат. Смерть страшна, когда живешь в свое удовольствие. Лучше уж набраться смелости и посмотреть ей прямо в лицо, чем развлекаться чтением философских сочинений, вроде того, как ожидающие в приемной зубного врача стараются заглушить неприятные мысли, разглядывая картинки в иллюстрированных газетах. Это я-то, увенчанный розами мудрец, славный потомок древних мыслителей. Ох, бывают минуты, когда обожание межеумков заставляет нас завидовать участи осужденных к позорному столбу. Поклонники таскаются за нами по пятам, хотят, чтобы им без конца показывали одну и ту же ужинку, умиляются собой, а завтра объявляют вас вралем и шутом гороховым.